то Бог может переменять свои постановления. Так как если бы Бог постановил относительно природы и её порядка что-либо иное, чем он постановил на самом деле. То есть если бы он хотел и представлял иную природу, то он необходимо имел бы иной ум и иную волю, чем те, которые он имеет. А если можно приписывать Богу иной разум и иную волю и притом без всякого изменения его сущности и совершенства, то что мешает ему переменять свои постановления касательно сотворённых вещей, и тем не менее оставаться одинаково совершенным? Ведь для его сущности и совершенства всё равно в каком бы отношении к сотворённым вещам и их порядку не представлялись его ум и воля. Долее все философы, которых я знаю, согласны в том, что у Бога нет никакого разума возможности в потенции, но только в действительности актуально. Это как это его воле уми воля не отличается от его сущности. В чём все они также согласны, то я отсюда следует, что если бы Бог имел в действительности актуальной иной разум и иную волю, Той сущности сегодня необходимо было бы иная. А потому, как я его вел в начале, если бы вещи были произведены Богом иначе, чем они произведены на самом деле, то ум и воля Бога, а следовательно, и его сущность должны были бы идти иными, а это нелепо. Это, поскольку вещи не могли быть произведены Богом никаким иным образом и ни в каком ином порядке. И истина этого положения вытекает из высочайшего совершенства Бога. Но, конечно, никакое разумное основание не может нас убедить, как мы надеемся в том, что Бог не хотел сотворить всего того, что находится в его уме, в том же совершенстве, в каком он представляет это. Однако говорят, что в вещах нет ни совершенства, ни несовершенства, свойственных им самим. На что то, почему они совершенные или несовершенны и называются хорошими или дурными, зависит у них только от воли Бога. Если бы Бог захотел, то он мог бы сделать так, чтобы то, что теперь составляет совершенство, не было величайшим несовершенством, и наоборот. Но разве это не то же самое, как открыто утверждать, что Бог, который необходимо представляет, что хочет? может по своей воле сделать так, что он будет представлять вещи иначе, чем представляет их на самом деле. А это, как я только что показал, величайшая нелепость. Поэтому я могу их аргумент обратить против них самих и сказать: всё находится во власти Бога. Поэтому для того, чтобы вещи могли быть иными, и воля Бога необходимо должна быть также иной. Но воля Бога иной быть не может, как мы сейчас доказали это самым ясным образом из совершенства Бога. Следовательно, и вещи иными быть не могут. Я должен признаться, что означенное мнение, всё подчиняющее какой-то индиферентной воле Бога и всё ставящее в зависимость от его благоволей зваления, менее уклоняется от истины, чем мнение тех, которые полагают, будто Бог всё производит под идеей блага. Последние, по-видимому, полагают, что вне Бога существует нечто, и от него независимое, к чему Бог обращается в своём творении, как к образу или к чему-то, он стремится как к известной цели. Это, конечно, всё равно что подчинять Бога атому. Но нелепо это, ничего нельзя сказать о Боге, который, как мы показали, составляет первую и единственную свободную причину как бытия всех вещей, так и сущности их. Поэтому я и не стану терять времени на опровержение этой нелепости. Теорема 34. Могущество Бога есть сама его сущность. Доказательство. Прямо из сущности Бога следует, что Бог составляет причину самого себя, по теореме одиннадцатой и по теореме шестнадцатой, всех вещей. Следовательно, могущество Бога, в силу которого существуют и действуют все вещи и Он Сам,